Глава 13. Город дождей. Свет лился бесконечным потоком сквозь контуры пентаграммы, тонкую вязь начертанного заклятия и даже сквозь мельчайшие трещинки в камнях пола и стен. Казалось, что этот свет, холодный и бесконечно яркий, оставит ожоги на бледной коже и выжжет глаза. Фрик, как могла, старалась закрыть их руками. Но это не помогало. Свет проникал сквозь плотно сомкнутые веки и сквозь сжатые пальцы – Будто вся энергия мира, чистая, разрушительная, хлынула сюда. Но как только Фрик успела осознать весь ужас своего положения, свет померк так же быстро, как и появился. Обессиленно она опустилась на гладкие, холодные камни пола, прямо посреди огромной пентаграммы, рядом с волшебным посохом. Он все еще стоял, укрепленный в полу, все еще замыкал на себе линии пентаграммы. Кристалл в посохе, похожий на застывший язык пламени, Горел ровно, переливаясь оттенками красного, как огонь в камине. Окажись это не так, у Фрик были бы огромные проблемы. Нет, не у Фрик, у всего Сторграда. Она пыталась заставить себя анализировать произошедшее, ведь пентаграмма, создающая щит над городом, просто так ни на что не реагирует, но думать удавалось с трудом. Мысли Фрик останавливались ровно на том моменте, когда она понимала, что что-то пошло не так и что это самое что-то пошло не так именно там, где сейчас избранный. И Анс, и Фрея, и Айн. Додумывать эту мысль было попросту страшно. Сжавшись на полу и обхватив себя руками в попытке унять приступ внезапной дрожи, вызванный то ли страхом, то ли выбросом энергии, Фрик старалась понять хотя бы какого рода реакцию она сейчас наблюдала. «Наблюдала» — это отстраненно научное, холодное слово Меньше всего подходила к ситуации, но так уж ее выучили думать о подобной магии. А если уж говорить на чистоту, то она этот процесс не пронаблюдала, а пропустила сквозь каждую частицу тела, каждую нить ауры. Оставалось лишь разобраться в чувствах. Хотя бы барьер, слава богам, все еще стоял, целый и невредимый. Кажется, даже крепче стал. С чего бы? Фриг снова опустилась на колени и провела рукой по одной из внутренних линий пентаграммы, оценивая сбалансированность заклятия. Дверь за ее спиной тихо скрипнула, но в большом округлом зале даже едва уловимый звук отдавался гулким эхом. Фриг не обернулась. Ее магическое восприятие обострилось после вспышки, так что она давно знала, кто к ней идет. «Нидл будет очень расстроена. Она так любила это платье», — с притворным укором сказали сзади. Фриг несколько раз быстро моргнула. Выныривая из мира магических формул и пытаясь понять, о чем ей говорят, она быстро оглядела светло-синюю узорчатую ткань. То, что она запылилась после падения на пол, это еще ничего. Но хуже всего было то, что Фрик каким-то образом ухитрилась не прожечь, но ну, опалить себе рукава, и в полосах Гарри явно угадывались контуры ее пальцев. Их портниха Нидл теперь точно будет очень расстроена, но только посмотрев на подпаленную одежду, Фрик окончательно уверилась в своей догадке. «Баланс энергии нарушился очень сильно, но всего на несколько мгновений», сказала она, обращаясь к Хелл, все еще стоявшей за ее спиной. «Светлой энергии стало слишком много, барьер не смог ее впитать и попытался израсходовать часть. Но источник не здесь, где-то за пределами наших владений. Чем это могло быть вызвано?» В последнем вопросе прозвучало слишком много волнения, И Фрик мысленно одернула себя за это. Хел почти не изменилась в лице, лишь губы тронула едва заметная грустная улыбка. «Я думала, ты ответишь мне на этот вопрос». Она подошла и, опустившись на пол рядом с Фрик, положила руку ей на голову. «Реакция на подобный же выброс темной энергии?» — забормотала Фрик, обращаясь больше к себе, чем к матери. «Но ее я не ощутила, так что...» «Так что ответная реакция оказалась куда сильнее, чем нужно было», — закончила фразу Хел. «Именно так и случается, когда не маг владеет силой, а сила магом. Кажется, я его об этом предупреждала». «Дэй!» — простонала Фрик почти с отчаянием, хватаясь за голову. «Если Анс был в этот момент рядом с ним, если получил такой удар светлой энергией...» Эту мысль тоже додумывать не хотелось. Рука Хел мягко приобняла ее за плечи. «Пустым волнением сейчас ничего не изменишь, только дисбалансируешь барьер», – тихо сказала она. «Я понимаю, что это звучит жестоко, но постарайся просто верить в них, ладно? Ты же знаешь, я совершенно не умею подбадривать». Губы Фрик сами с собой сложились в легкую улыбку. Она любила, когда леди Хел отбрасывала образ леди и пыталась стать ей просто матерью. Той матерью, которая не слишком хорошо умеет подбадривать, но очень старается это делать. «Вернется твой эльф живым и здоровым!» — с железной уверенностью в голосе сказала Хелл, продолжая гладить Фрик по голове, как маленького ребенка. «А еще я заставлю Руэйда расторгнуть эту глупую помолвку, даже если это выльется в войну с Рейнгардом. Хватит играть с ними в демократию!» «Не слишком ли поспешно ты принимаешь решение?» Фрик с тревогой посмотрела на мать, но выражение уверенного спокойствия на ее лице свело все беспокойство на нет. «О какой поспешности ты говоришь?» Хэл в последний раз погладила по голове Фрик и встала, подавая ей руку. «Я с самого начала не собиралась отдавать тебя замуж насильно. Просто оттягивала момент, пока вся эта суета вокруг сердца мира не уляжется». Фрик тяжело вздохнула, но с пола все же поднялась. В этом была вся суть, Хэл, Что у нее на уме, знала только она сама. «Могу я попросить тебя кое о чем?» спросила Фрик, когда они уже почти вышли из зала. «Попросить меня ты можешь о чем угодно, остальное зависит лишь от просьбы». Рука Хэл застыла на ладони Фрик. «Не говоря отцу о том, что здесь произошло. Совсем. Ни прямо, ни намеками». Фрик посмотрела в глаза Хэл, будто стараясь угадать ответ еще до того, как он сорвется с ее губ. И то, что она в них увидела, ее окончательно успокоило. Что чувствуют люди, лишившиеся зрения или слуха? вдруг потерявшие то, что было для них естественно и необходимо. Теперь Айн казалось, что она понимает. Делаешь все как обычно, пытаешься ощутить то, что раньше было твоей частью, но чувствуешь лишь пустоту, наполняющую тебя до краев. Айн пыталась найти сознание Анса с непоколебимой упертостью, но не ощущала ничего. Иногда ей все же удавалось установить хрупкую, словно лед по весне, даже не связь, а так — иллюзию связи, на мгновение почувствовать себя бесконечно счастливой и снова упасть в холодную бездну, когда все рушилось. Только сейчас Айн поняла, каково это — быть одинокой, и это чувство оказалось самым ужасным из всех, которые она когда-либо испытывала. Она бы выла от этой бесконечной боли и тоски, если бы могла себе это позволить, но стены Рейнгардского замка эхом пронесут этот вой через все залы, и он соберет здесь тех, кто будет рад ее горю». После того сражения Айн очнулась первой, еще там, около леса. Она плохо помнила, как рассказывала о произошедшем кому-то из людей лорда, приехавших проверить, что это была за вспышка. Почти не помнила, что вообще говорила. Не помнила, как ее полумертвую кто-то посадил на своего коня. Не знала, кто поддерживал всю дорогу, чтобы она не выпала из седла. Сознание замкнулось на том моменте, когда она, открыв глаза, не ощутила Анса рядом, и когда она трясла его за плечи, улавливая совсем слабое дыхание, но не могла заставить очнуться. Сейчас он был почти таким же, как тогда. Бледно-серая кожа, слабое дыхание и едва ощутимая аура, похожая на полупрозрачный туман. Местные лекари колдовали над Ансом уже который день, но не смогли заставить его очнуться. Слишком сильное повреждение. Сдаем обстояло не лучше. Если с Ансом все хотя бы было понятно, его ауру выжгло слишком сильным потоком светлой энергии, то, что творилось с Дэем, не мог с уверенностью сказать никто. Его аура пульсировала, то гасла почти совсем, становясь слабее, чем у любого живого существа, то вдруг вспыхивала так, что приходилось ставить щиты. Их с Ансом поселили в разных концах замка, чтобы не мешали выздоровлению друг друга, как выразилась уртика, местный главный лекарь. Но будь на то воля Айн, она бы развела их по разным концам мира. А лучше вообще по разным мирам. Она понимала, что Дэй не виноват, но в глубине души все же злилась. И не она одна. Марионетки. Они стали настоящей проблемой. Анс был не способен их контролировать. И что они могли выкинуть, оставшись предоставленными самим себе, страшно было представить. Хоть они и сильно ослабли, но все еще могли причинить реальный вред. Айн толком не умела с ними обращаться, но пока ей удавалось хотя бы заставлять их не высовываться в этот пласт реальности и сидеть тихо, оставалось надеяться, что будет удаваться и дальше. Поняв, что от долгого сидения в одном положении тело начинает затекать, Айн встала с кресла и сделала несколько кругов по комнате. Пребывание в четырех стенах медленно сводило ее с ума, и Айн это прекрасно понимала, но оставить Анса не могла. Стоило ей покинуть его комнату, паническая мысль о том, что в ее отсутствии с братом может случиться что-то ужасное, тут же вгрызалась в душу. Поэтому она старалась не выходить. Даже спала прямо здесь, в кресле. это было далеко не самое неудобное место для сна в ее жизни. Вытянуть ее из комнаты на относительно долгое время могла только Фрея. Она приходила такая же бледная, нервная и уставшая, как и сама Айн. Брала за руку и утягивала во внутренний сад где они сидели молча, погруженные в свои мысли. Лишь иногда они пытались составить план дальнейших действий, но ничем хорошим это не кончалось. «Что, если Дэй не очнется? Или очнется уже не тем, кем был раньше?» — вдруг спросила Айн в один из таких разговоров. «Больше себя, чем Фрею». «Он должен очнуться», — возразила Фрея, глядя на водную гладь пруда. «Почему? Потому что он избранный, и Эрна должна беречь его?» Ядовитая усмешка сама собой проступила на губах. Сколько раз нас всех и Дэя в особенности уже чуть не убила. Если бы она действительно хотела помочь Фриту, то не устраивала бы эти игры с избранным, а просто оживила бы сердце и все. Она же богиня, ей это должно быть по силам. Мне кажется, ей просто скучно, и она так развлекается. По крайней мере, мне было бы скучно живее тысячелетия. «А если она действительно не может?» — спросила Фрея, так и не отведя глаз от воды если она не настолько всесильна и есть вещи, которые даже ей не подвластны. «Если даже Дей может сделать больше, чем божество, то в Моркет такое божество», — фыркнула Айн, сама не зная, шутит она или нет. «Зря ты так». Фрей говорила так, будто действительно знала, что богиня ослабела, и ей было ее жаль. «Меня больше волнует, что мы будем делать, если Дэй придет в норму раньше, чем Анс. Вы поедете вперед, а я останусь здесь с Ансом». «Других вариантов нет», — пожала плечами Айн, накручивая на пальцы тонкие травинки. Фрея, наконец, оторвалась от воды и посмотрела на Айн пристальным взглядом, словно решая, как ей воспринимать ее ответ. «Нам будет сложно вдвоем. Прошлый раз мы вчетвером не справились», — сказала она после недолгого молчания. «Я понимаю, что ты волнуешься за Анса, но...» «Нет», — отрезала Айн холодно и резко. «Ты не понимаешь». «Если ему станет хуже, никто, кроме меня, его не вытащит, а я не собираюсь рисковать его жизнью». «Но на кону жизнь всего мира!» В голосе Фреи слышалось то ли негодование, то ли отчаяние, но Айн не стала в этом разбираться. Она поднялась с травы и ушла, бросив на прощание лишь «А мне не нужен мир без Анса». Сейчас, прокручивая в голове этот разговор, она понимала, что вела себя слишком резко, говорила слишком эгоистичные вещи. Бессонница и усталость делали ее колючей и нервной, но даже когда эмоции уже схлынули, она бы не отказалась от своих слов. «Плевать на других, делай все лишь для себя и брата». Эта мысль, с которой она прожила детство, слишком уж укоренилась в сознании. Дверь скрипнула совсем тихонько, но Айн вздрогнула. То, что она даже не почувствовала чего-то приближения, казалось ей противоестественным. «Вечер добрый!» приветствовала Айн вошедшую. Ею оказалась Уртика, пришедшая для очередного бесполезного осмотра или, может быть, чтобы дать лекарства, которые опять не помогут, или... Айн вовремя поняла, что начинает злиться на пустом месте и оборвала цепочку мыслей. «Утро!» — поправила ее Уртика, откидывая темную прядь, упавшую на глаза. Хотя из-за тумана разница невелика. Глаза у Уртики были темно-зеленые, глубокие только шедшая у самого края светло-зеленая полоса делала радужку похожей на тонкую пластинку малахита. Взгляд у нее был цепкий. Айн всегда казалось, что, смотря на кого-то, Уртика уже прикидывает возможные диагнозы и план лечения. «Но погода не так уж ужасная, даже пригодна для прогулок», продолжила Уртика, и Айн поняла, что это не просто абстрактное замечание, а руководство к действию. «Не люблю сырость». Пожала она плечами и заметила, как глаза Уртики запылали строже. «А я не люблю, когда мне мешают делать мою работу». Дипломатичность никогда не была ее коньком, так что Айна особо и не удивилась, и уж тем более не оскорбилась. «К тому же, если так и продолжишь безвылазно сидеть здесь без сна, то и сама заработаешь выгорание. Вы связаны!» Уртика коротко кивнула на Анса. «И чем хуже ты себя чувствуешь, тем тяжелее ему выкарабкаться. А ты уже похожа на моркетскую тень». Сказал человек, который выглядит так, словно не спал последние пару десятилетий. Мысленно съязвила Айн, хотя и сама поняла, что Уртика права. Поэтому вслух она сказала не это, а нечто совсем другое. — У вас в замке сильные колебания энергии, да и вообще как-то... — высказала Айн ту мысль, которая терзала ее чуть ли не с самого попадания сюда, но осеклась. — Договаривай, — вздохнула Уртика, наконец садясь на стул рядом с кроватью Анса. Аура нездоровая, столько негативных эмоций в воздухе летает. Непонятно, как здесь все до сих пор своей желчью не захлебнулись. Она брезгливо дернула плечом. «Вот и на тебя уже действует начала», — кивнула Уртика каким-то своим мыслям, словно бы подтверждая поставленный диагноз. «И не ругайся тут, прогуляйся лучше, желательно за пределами замка, конечно. Поешь, поспи хотя бы часов семь, и пройдет. Видимо, пройти должны были спонтанные вспышки злости, которые с Айн в последнее время случались все чаще и чаще. Но она же совсем не об этом хотела поговорить. Уртика уже отвернулась от Айн и занялась ансом. Точнее, лечебным заклятием, которое развеялось почти полностью и требовало немедленного обновления. Руки лекаря уверенными точными движениями выводили сложные знаки, а губы почти беззвучно шевелились, произнося заклинание. Яркая полоска, очерчивающая контур радужки, светилась еще сильнее. Между двумя заклятиями Айн хотела вклиниться, чтобы продолжить прерванный разговор, но Уртика ее опередила. «Да, я знаю, что с энергией в замке что-то не так. Года четыре уже, наверное, но сделать с этим никто ничего не смог, и выяснить причину тоже». Уртика говорила, а пальцы ее продолжали вычерчивать контуры магических формул, ярко вспыхивающих зеленым и тут же гасших. Хотя по правде не очень-то и старались. Здесь большинство не утруждает себя тем, чтобы научиться магии. Они и не замечают. Или делают вид, что не замечают. Тогда почему вы не ушли? Вас бы приняли в Сторграде? Айн слишком поздно себя оборвала. Знала ведь, что в Сторград Уртика точно не переедет. Уже не первый раз они вели подобный разговор. Так что продолжила Айн несколько поникшим тоном. Или если не хотите туда, есть же множество других мест? город, я говорила. Даже не упрашивай. не ради себя, не ради Фрей. Нет. Уртика взмахом руки завершила одно заклятие. И что-то тихо шепнув, начала новое, от которого воздух легонько завибрировал. Не хочу быть призраком ее прошлого. Да и к великому лорду я симпатии не питаю. Вдруг однажды, леча бессонницу, возьму и случайно каплю пять капель сока с опорному вместо двух. Мало ли, рука дернется. Про то, как коварен с опорным... Айн прекрасно знала. Одна капля для успокоения нервов, две капли, мгновенный глубокий сон, пять капель, и сон твой становится вечным. Да и как я их оставлю? Пропадут же без меня. Под их Уртика, видимо, подразумевала обитателей Рейнгардского замка. И вот до них Айн точно дела никакого не было. Пусть пропадают хоть всем скопом. Да и Райн. Значит, к великому лорду вы симпатии не питаете, а этот... Райн... Так достойный объект для заботы. Странные у вас вкусы, конечно, — зло сощурилась Айн. Руки Уртики так и замерли, не дочертив очередной символ. Усталые малахитовые глаза посмотрели с осуждением и странным, едва уловимым оттенком невысказанной боли. Айн было подумала, что ее сейчас отчитают за грубость и неуважение, но Уртика молча отвернулась и продолжила прерванное дело. Такие вот немые укоры Айн не любила даже больше обычных норовоучений потому что после них повисала давящая тишина. А выразительным молчанием Уртика владела просто в совершенстве. Не в силах это терпеть, Айн развернулась и направилась было к двери, но ее неожиданно остановили. Быстро скользнув рукой в карман брюк, Уртика достала оттуда небольшой флакон и, не глядя, кинула его Айн. Та ловко поймала. Во флаконе плескалась почти бесцветная синеватая жидкость, чуть отливавшая серебром в тусклом свете. «Не злоупотребляй!» строго сказала лекарь. «В обычной ситуации дала бы только под ответственность Анса, а сейчас надеюсь на твое благоразумие». «Ну что вы», — улыбнулась Айн, уже выглядывая из-за двери. «Вы же знаете, что благоразумие — это не ко мне». Дорога в сад была Айн уже давно знакома, да и заблудиться в Рейнгардском замке куда сложнее, чем в Сторгородском. Тот, кто научился не блуждать там, выберется из любого лабиринта. По дороге она наткнулась на лорда Райна. Так глубоко задумалась, что почувствовала его приближение слишком поздно, чтобы успеть куда-нибудь свернуть и избежать встречи. Лорд Рейнгардский прошествовал мимо нее, скользнув лишь коротким взглядом, так, будто она была пустым местом. Айн ответила ему тем же, послав в Моркет все правила приличия, и самого Райна вслед за ними. Петляя по бесконечным коридорам, которые приходилось преодолевать на пути к саду, Айн пыталась утихомирить вскипевшую в ней злость. Получалось плохо. В голову лезло то, что Айн тщетно пыталась забыть вот уже почти пять лет. Навязчивее всего почему-то оказалась дурацкая, полусказочная история об основании Рейнгарда, которую когда-то ей рассказывал сам Райн. Легенда гласит, что на месте Рейнгардского замка давно плескалось огромное озеро Рейн. Чистое, словно горный хрусталь, и холодное, точно лед. В нем обитала озерная дева, и красоты ее не могла затмить ни одна человеческая женщина и ни один маг или ученый не мог тягаться с ней в мудрости. Долгие века она коротала в покое и одиночестве, узнавая о том, что происходит в мире, лишь от случайных путников до да и перелетных птиц. Но однажды в дикий доселе край пришли люди, решившие основать здесь город. Молодой генерал, один из храбрейших и отважнейших генералов армии, поставленный главой нового города, пожелал построить свой замок на берегу Рейна но он знал, что подобное может разгневать Фейри. Многие предлагали ему убить озерную деву, думая, что от нее городу будет один вред. Но молодой генерал не послушал их. Он пришел к деве озера Рейн, и, опустившись на колено и приложив руку к сердцу, поклялся ей беречь этот край и ее озера, поклялся своей жизнью и жизнью своего рода, что его люди не заберут больше, чем им нужно для жизни, и попросил у озерной девы благословения назвать город ее именем, и построить замок на берегу ее озера. Но озерная дева не пожелала давать своего благословения так просто. Выслушав слова генерала, она ответила, «Ты уже показал свою силу и ловкость в войне, свое благородство, придя ко мне за благословением. Теперь я хочу испытать твой ум». И она загадала ему три загадки. Никто не знает, что это были за загадки и каковы были ответы. Легенда говорит лишь о том, что после этого озерная дева дала свое благословение. Молодой генерал покорил сердце Девы озера Рейн и сам был покорен ею. Но они принадлежали разным мирам, ведь озерная Дева не могла ступить на людскую землю, а молодой генерал не мог оставить своих людей и жить с ней в царстве Вечности. Тогда Дева заключила сделку с богами. В обмен на всю свою силу она обрела возможность стать человеком. Но стоило ей выйти из озера, как оно обмелело, превратившись в небольшой пруд. Без источника воды людям бы пришлось оставить эти земли, но Фалкор сжалился над ними и создал новую реку вдоль западной границы города. А озерная дева Леди Рейн и молодой генерал Лорд Стил Стормлан основали Рейнгардский род, в котором и по сей день течет кровь прекрасной девы озера Рейн и великого генерала. Идя по саду, окруженному стенами дворца, к тому самому пруду, бывшему некогда озером, Айн со злостью думала, то ли эта легенда врет, то ли просто рот рейнгардский так выродился. Айн шла, приминая босыми ногами холодные влажные стебельки серебрянки, похожие на тонкие медные проволочки, но мягкие, как у обычных трав. Подол ее платье промок и студил щиколотки, но Айна не думала его подбирать. Холод и сырость до сих пор были для нее чем-то чужеродным, странным, непонятным и оттого таким притягательным. А еще она любила ходить босиком по траве, потому что это явно одно из самых больших наслаждений в жизни, и дураки те, кто этого не понимает. И этот сад до сих пор казался Айн спокойным и безопасным, даже уютным. Здесь она ощущала себя будто бы под защитой, хоть уже давно в ней и не нуждалась. Но первое впечатление оставляет слишком глубокий след в душе. В свою первую поездку в Рейнгард она была еще той, другой собой. Слабой, запуганной и забитой девчонкой, боящейся сделать что-то неправильно, не умеющей держать лицо, ненавидящей, когда на нее смотрят. Она убежала сюда от яркого, режущего глаза блеска драгоценных камней и металлов, от шума музыки и разговоров, от взглядов, беспрестанно скользивших по ней, потому что она была заморской диковинкой. Она убежала сюда одна, потому что Анс, за спиной которого она до этого всегда могла спрятаться, Крутился около фрик, словно верный пес. Она тогда впервые на него обиделась. Айн стояла на берегу пруда и плакала от обиды и страха, ощущая себя брошенной и никому не нужной. Неизвестно, сколько бы она еще так стояла, роняя крупные слезы в воду, если бы сзади не зашуршали кусты. Зашуршали они слишком неожиданно, так что Айн инстинктивно кинулась бежать, но бежать-то было некуда, а влажная трава была такой скользкой. Пруд показался ей ужасно глубоким, а вода жутко холодной, просто отвратительной. Так что из пруда она выскочила так же быстро, как туда упала. Выскочила и тут же налетела на кого-то, сбив его с ног и обдав волной брызг. Ожидая, что ее обругают или даже ударят, Айн отползла назад, сжавшись в комок и дрожа всем телом от страха и холода. Но ее не ударили, даже не обругали, лишь аккуратно тронули за плечо и спокойно поинтересовались. «Вы, случайно, не озерная дева?» Айн не знала, кто такая озерная дева. Не понимала, что должна ответить, чтобы не разозлить собеседника, но все же решилась отрицательно помотать головой и осторожно приоткрыть глаза, чтобы посмотреть на него. Им оказался парень на вид, может, лет 14-15. Айн еще плохо умела определять возраст людей на глаз. Он показался Айн странным, очень странным. Большие глаза цвета здешнего серо-синего неба смотрели заинтересованно, но не удивленно. Серебристые волосы мало того, что торчали во все стороны, так в них еще и застряли листья и мелкие веточки. Руки были в и грязи. Пятна той же грязи виднелись и на светлых брюках в районе колен. Рукав рубашки разорван, а на щеке длинная царапина, которую он, кажется, не замечал. Не мог же он так перепачкаться от одного столкновения с ней, или мог? Думала Айн тогда, ведь откуда ей было знать, что у этого странного парня есть не менее странное увлечение, и слуги подобному его виду даже не удивляются. «Жаль», — ответил он то ли всерьез, то ли в шутку. Его тон был слишком ровным, чтобы понять, и протянул ей руку. Айн дернулась от резкого движения, но вовремя поняла, что ей не угрожают, а предлагают помощь. То, что рука парня была испачкана, ни ее, ни его не смутило, хотя должно было». Правила этикета не позволяют ходить с грязными руками и особенно трогать ими кого-нибудь. Это Айн точно помнила. «Извините», — сказала она, поднявшись. «А ничего страшного. Я знал, что ты не озерная дева. Просто так спросил на всякий случай, мало ли», — ответил он и потянул ее в сторону ближайшего входа в замок. Айн безропотно пошла за ним, не уточнив, что извинялась она вообще-то за другое. Судя по его виду и потому, тому, как быстро он перешел с вы на «ты», что тоже было не принято, Айн предположила, что он, наверное, садовник. Она долго вспоминала это новое для нее слово, ведь там, откуда она родом, таких слуг не было. Только минуя очередной коридор второго этажа, она, наконец, осмелилась спросить, куда ее ведут. «Как куда?» — глаза парня от удивления стали еще больше. «К служанкам, конечно. Тебе же нужно переодеться». «Холодно же, наверное, в мокром платье». Мысленно Айн отметила, что ему вообще-то тоже не мешало бы переодеться. А еще поняла, что ей действительно холодно. От удивления она и не замечала этого. До комнаты прислуги они дошли быстро. Айн даже не успела окончательно закоченеть. Она думала, что этот странноватый парень ворвется в комнату и в этот раз презрев все правила приличия. Но нет. Он осторожно постучал, спросив, можно ли войти. Дверь тут же распахнулась, и вокруг них засуетились встревоженные девушки. Одна из них, уже женщина, принялась отчитывать его за неподобающий вид, называя его при этом юным господином. Только тогда Айн всерьез задумалась, с кем она вообще связалась. Додумать эту мысль ей не дали. Стайка девушек уволокла ее в комнату, умыла, переодела и заплела волосы. Айн была этим настолько шокирована, что впала в состояние ступора и покорно сносила все, что с ней вытворяли. Тогда для нее было дикостью, что кто-то может помогать тебе приводить себя в порядок. Сейчас, честно говоря, тоже. Со странным парнем они встретились только где-то через полчаса. Он тоже был причесан, вымыт и переодет в чистую, целую и явно дорогую одежду. Спросив, не хочет ли она есть, он, не дождавшись ответа, поволок ее в сторону кухни. Именно кухни, а не обеденного зала. Так что Айн вновь осталась лишь теряться в догадках о его положении в замке. Спросить она стеснялась. Она толком не поняла, зачем он ждал ее и вообще решил уделить ей столько внимания. Но спрашивать не стала. Снова постеснялась и побоялась, что ее могут счесть бестактной и бросить. А в компании его ей даже нравилось. По дороге он рассказал, что делал в саду. Увидел, что сорняки оплели какое-то растение. Подумал, что уртика расстроится и вырвал их. Кто такая уртика и почему она должна была расстроиться, он не объяснил. Зато наконец удосужился представиться. Оказалось, что его зовут Райн. Он назвал просто имя, без каких-либо титулов и даже без фамилии, так что Айн так и не смогла определиться, как ей следует себя с ним вести. До кухни путь оказался дольше, но Айн этого не заметила. Она все же набралась храбрости и спросила, кто такая эта озерная дева, и Райн рассказал ей красивую легенду об основании Рейнгарда. Она тогда еще сказала, что его имя созвучно с именем Озерной Девы и названием города. «Ну да», — ответил Райан, будто это было чем-то само собой разумеющимся. «Оба этих имени означают «дождь», просто на разных наречиях. А «рейнгард», наверное, можно перевести как «город дождей». «Получается так, будто бы это твой город», — улыбнулась Айн. «Получается», — отрешенно повторил Райан, открывая дверь кухни. Айн до сих пор помнит, как там пахло. Огнем, свежим хлебом, жарящимся мясом и щекочущими нос с специями. И воздух был теплый и тяжелый от всех этих запахов. Она тогда подумала, зачем им эти обеденные залы, когда есть такие вот кухни? На кухне их встретили примерно так же, как и в комнате служанок. Взволнованно, радостно, но с нотками легкого полунасмешливого осуждения. Полноватая сердобольная повариха все суетилась вокруг них, причитая, что Райн, к которому она обращалась на «вы», совершенно неправильно питается, а Айн такая худенькая, голодом ее что ли морят в Сторграде этом. Она хотела бы возразить, что в Сторграде ее голодом не морили, но говорить с набитым ртом было неприлично, а держать рот ненабитым выше ее сил. «Вы уж не серчайте на нашего господина, если он вас с приема утащил». В очередной раз извинилась повариха перед Айн, а потом продолжила, обращаясь уже к Райну. Я, конечно, понимаю, что на этих приемах по-людски не поешь, а организм молодой требует, но не пристала будущему лорду. Что там будущему лорду не пристало, Айн уже не услышала, ведь от удивления чуть не подавилась только что откушенным куском утки или курицы. Она тогда в этом не слишком разбиралась. Вот так она наследников правящих династий точно не представляла. Хотя Фрик тоже была то еще леди. Но Айн-то думала, что такая только Фрик. Может, в этой стране все будущие правители со странностями? Может, их особое положение разрешает хотя бы им не оглядываться постоянно на эти проклятые правила? Как оказалось, нет. Но это Айн узнала уже гораздо позже. А после кухни ее потащили не в праздничный зал, к колким и неуютным взглядам, а обратно в сад, только в другую его часть. Это был сад Уртики как сказал сам Райн. Он попросил ее быть осторожной, чтобы ничего тут случайно не затоптать. Он водил ее по узким, посыпанным мелкими камушками дорожкам и рассказывал о растениях, которые им попадались. Почти все они были либо лекарственными, либо ядовитыми. И Айн тогда казалось, что Райн знает о них абсолютно все. Ей нравилось просто ходить за ним и слушать. Иногда даже осмеливаться на вопросы. А Райну, наверное, нравилось, что кто-то слушает его так внимательно. А вечером им попало. Потому что их потеряли. Да и вообще нехорошо уходить вот так, ни по правилам, ни по этикету и что-то там еще. Айн тогда было все равно. Слишком теплые воспоминания оставила себе прошедший день. Даже сейчас щемило сердце. Но Айн усилием воли прервала это чувство. Жаль, что она не могла вырвать эти воспоминания из себя, словно сорняк. Жить стало бы намного легче. Мокрое пятно сильнее расползалось по подолу, делаясь все заметнее. Ноги немели от холода, но Айн этого не замечала. Она бы и не такое сейчас не заметила. Ее слишком занимало то, как тонкие серебряные проволочки травы приминаются под ее шагами. Иногда ей даже казалось, что она слышит, как они тихонечко звенят. И кроме этого несуществующего звона, в голове не осталось совсем ничего. Айн силой прогнала все мысли, оборвала все чувства блокировав их ментальной магией. Она отлично знала, какой сильной бывает отдача после столь жестких манипуляций с эмоциями, но ей было плевать. Теперь ей на все было плевать. Почти на все. Айн непонятным для себя самой образом чуть ли не добрела до пруда, но замерла около стены из декоративного кустарника, так и не вывернув из-за нее. На берегу стоял Райн, задумчивый, напряженный, смотрящий будто бы не на водную гладь, а куда-то внутрь себя. Он оставался настолько прямым и недвижным, что его можно было бы принять за одну из садовых скульптур, если бы не едва заметные движения, облаченных в черные перчатки рук, будто что-то перебиравших одними лишь пальцами. Эти черные перчатки. Айн казалось, что она никогда и не видела Райна без них. Он везде появлялся в перчатках и никогда их не снимал, будто открыть кожу на ладонях и запястьях было чем-то непростительным. Неужели так боится испачкаться? Того Райна, которого она помнила, такие мелочи совершенно не волновали. Но тот Райн умер почти пять лет назад. «Добрый день, леди Айн!» Этот спокойный, негромкий голос заставил Айн чуть ли не подскочить на месте. Так, будто ее резко толкнули в спину. Райн к ней не обернулся, лишь скрестил руки на груди. «Утро! Мне сказали, что сейчас утро!» Сдержанно вежливым тоном ответила Айн с неохотой, выходя из своего укрытия. Больше в нем не было нужды. Чуть нахмурившись, Райан посмотрел на небо, попытался отыскать среди плотного покрывала облаков солнца и, очевидно не найдя, хмыкнул и примирительно согласился. Хорошо, утро так утро. Что-то в этой подчеркнутой миролюбивости казалось Айн странным. Странно было то, что Райан, то есть лорд Рейнгардский, не окинул ее сдержанно презрительным взглядом, и, бросив какую-нибудь условно-вежливую фразу, не скрылся, будто существование с ней в одном пространстве было оскорбительно. «Не стоит ходить босиком, леди Айн», — вдруг сказал лорд, так и продолжая смотреть на воду. «Так очень легко простудиться. Местный климат весьма коварен». Подстать местным жителям», — вырвалось у Айн, за что она тут же себя отругала. «Из-за ментальных блоков, сдерживавших часть эмоций, контролировать другие стало куда сложнее». Помнится, при нашей случайной встрече на улице вы не были так остры на язык. Лорд, наконец, развернулся к ней, и глаза цвета пасмурного неба окинули Айн насмешливым взглядом. У нее даже дыхание перехватило, но Айн умела скрывать свои эмоции, в том числе и шок, хотя ментальные блоки все же мешали. Неужели их конспирация пошла прахом? Он смог узнать ее под мороком? Или это просто предположение? В любом случае, Айн решила разыграть этот спектакль до конца. «Не понимаю, о чем вы?» Она улыбнулась, будто бы чуть смущенной и неловкой улыбкой. «Вы, наверное, с кем-то меня спутали, милорд». Всего на секунду на лице лорда промелькнуло странное болезненное выражение, вновь сменившееся насмешливостью. «Быть может», — пожал плечами он, — «мага под мороком вообще легко с кем-то спутать». Айн бы сейчас выругалась, если бы могла. А так она лишь выдавила еще более невинную улыбку, отчаянно желая сойти за идиотку. «Я совершенно не умею накладывать морок». Айн смущенно потупила глаза. Это было заметно. Айн прикусила губу, чтобы не выдать чего-нибудь, что можно было бы счесть за оскорбление. По крайней мере, вслух. Она прикрыла глаза всего на несколько мгновений, чтобы выговориться хотя бы мысленно. А когда открыла, лорд смотрел на нее так, будто мало того, что все слышал, так еще и много новых выражений для себя узнал но вскоре на лице вновь появилась безразличная маска. «И все же вам холодно, леди Айн. Вернитесь в замок. Еще один больной уртики жизнь явно не облегчит», сказал лорд после недолгого молчания. «Или мне опять стоит вас сопроводить?» Айн ощутила, что уши вдруг стали очень горячими. Из чего бы вдруг? Ну, помнит он тот случай, что с того. Нашла чего смущаться». «Не стоит», — холодно бросила она. Я и сама отлично знаю дорогу». И резко развернувшись, Айн зашагала прочь, прекрасно понимая, насколько это невежливо и не по правилам. За ее спиной тихо вздохнули, но ничего не сказали. На самом деле идти в замок она, конечно же, не собиралась. «Кто он такой, чтобы приказывать ей, что делать? И откуда он знает, что ей холодно?»